Мистер Хамфри в своем углу с часами у камина. На третий или четвертый вечер после учреждения часов мистера Уэллера мне послышался, когда я гулял по саду, голос самого мистера Уэллера где-то неподалеку. И, пристановившись раза два, чтобы прислушаться внимательнее, я убедился, что звуки доносятся из маленькой комнаты моей экономки задней половине дома — В то время я не обратил на это обстоятельства внимания но на следующее утро оно послужило темой для разговора между мной и моим другом джеком редберном и я убедился что мой слух меня не обманул джек сообщил мне ниже следующие подробности и так как он по видимому повествовал о них с необычайным удовольствием то я попросил его на будущее время записывать те домашние сценки или происшествия какие его позабавят, чтобы они были изложены в свойственном ему стиле. Должен признаться, что так как мистер Пиквик и он постоянно бывают вместе, то я, обращаясь к нему с этой просьбой, руководствовался тайными желаниями узнать что-нибудь об их встречах. В этот вечер, о котором идет речь, комната экономки была приведена в порядок с особенным старанием, а сама экономка оделась очень нарядно. Эти приготовления были, однако, рассчитаны не только на внешний эффект, ибо вдобавок был приготовлен чай на три персоны и устроена маленькая выставка варенья и сладкого печенья, возвещавшая о каком-то исключительном событии. Мисс Бентон, моя экономка носит эту фамилию, находилась в сильном волнении, часто подходила к парадной двери, с беспокойством выглядывала в переулок и несколько раз сообщала служанке, что ждет гостей и боится, как бы их что-нибудь случайно не задержало. Наконец тихий звонок рассеял ее опасения, мисс Бентон убежала в свою комнату, захлопнула за собой дверь, чтобы иметь такой вид, будто ее застигли врасплох, что является столь необходимым для вежливого приема гостей, и, улыбаясь, ждала их появления добрый вечер сударыня сказал мистер уэллер старший постучав а затем заглянув в дверь боюсь что мы пришли с маленьким опозданием но этот молодой же ребенок показал свой норов закусывал у дела Бросался в сторону и пытался по стромках столько раз, что если его скоро не объездят, он разобьет мне сердце, а тогда его будут выводить на прогулку только для того, чтобы он обучался азбуке по надписи на могильной плите своего деда». С такими патетическими словами, обращенными к чему-то находившемуся за дверью и поднимавшемуся на два фута шесть дюймов от земли, мистер Уэллер представил очень маленького мальчика, твердо стоявшего на крепких ножках, которого, казалось, ничто не могло свалить. Не говоря уже о круглом лице, сильно напоминавшем лицо мистера Уэллера, и толстенькой фигурке точь-точь такого же сложения, как у него, Этот юный джентльмен, стоя широко раздвинутыми ногами, как будто привыкшими к сапогам с отворотами, подмигнул экономке младенческим глазом, подражая деду. «Вот он, дыриной мальчишка», — сказал мистер Уэллер, приходя в восторг. «Вот он, беспутный Тони. Видал ли кто-нибудь маленького мальчуга на четырех лет и восьми месяцев отроду, который бы подмигивал незнакомой леди?» Так же мало тронутый этим замечанием, как и первым призывом к его чувству, юный Уэллер поднял руку, в которой держал миниатюрный кучерский бич, и, обратившись к экономке с пронзительным «и-я-хок», осведомился, собралась ли она в путь. Наблюдая, как его внук воспользовался уроком, преподанным ему еще во младенчестве, мистер Уэллер не мог сдерживать дольше свои чувства, и тут же подарил ему два пенса. «Что толку отрицать, сударыня?» — сказал мистер Уэллер. Этот вот мальчишка пришелся по сердцу своему деду и перегнал всех мальчишек, какие бывали и будут. Хотя в то же время, сударыня, — добавил мистер Уэллер, стараясь глядеть сурово на своего любимца, — это было очень нехорошо, когда он пытался перелезать через все тумбы, мимо которых мы проходили, и очень жестоко... Поджимать ноги и заставлять дедушку переносить его через каждую тумбу. Он ни одной тумбы не пропустил с ударами. А в этом переулке их 47 в ряд и очень близко одна от другой. Тут, мистер Уэллер чье горделевое чувство, внушаемое ему подвигами внука, постоянно враждовало сознанием его собственной ответственности и необходимости внедрять в него правила морали, разразился приступом смеха, но вдруг, сдержавшись, заметил суровым тоном, что маленькие мальчики, которые заставляют своих дедушек переносить их через тумбы, никогда и ни за что на свете не попадут на небо. Тем временем экономка приготовила чай, и маленький Тони, сидевший рядом с ней на стуле, причем глаза его находились почти на одном уровне со столом, получил разные вкусные вещи, доставившие ему большое удовольствие. Экономка, которая как будто побаивалась ребенка, хотя и ласкала его, погладила его по головке и объявила, что это самый чудесный мальчик, какого ей случалось видеть». — Что правда, то правда, сударыня, — сказал мистер Уэллер, — вряд ли вы много таких увидите. Но если бы мой сын Сэмюэлл сделал, по-моему, сударыня и снял с него... Как бы это... Могу я сказать это слово? — Какое слово, мистер Уэллер? — спросила экономка слегка краснее. — Юбку, сударыня. — отвечал этот джентльмен, кладя руку на платье своего внука. «Если бы только мой сын Сэмюэлл снял с него вот это, вы бы увидели такую перемену, какую и вообразить невозможно». «А как бы вы хотели одеть ребенка, мистер Уэллер?» — спросила экономка. «Я несколько раз предлагала моему сыну Сэмми Веллу, сударыня, — сказал старый джентльмен, — приобрести за мой собственный счет костюм, который бы сделал из него человека и с младенческих лет образовал его ум для тех занятий, которым, надеюсь, семейство велера всегда будет предано. Тони, мой мальчик, расскажи, леди, какой это костюм отец должен тебе купить, как советует дедушка». «Белая шапочка и жилетик с разводами, и короткие полосатые штанишки и сапожки с отворотами, зеленая курточка с блестящими пуговичками и бархатным воротничком», — ответил Тони залпом и с большой готовностью. «Вот какой костюм, сударыня», — сказал мистер Уэллер, с гордостью взирая на экономку. «Сделайте из него такую модель, и вы скажете, что он ангел». Быть может, экономка подумала, что в таком наряде юный Тони будет похож скорее на ангела в Ислингтоне, чем на какого бы там ни было другого ангела. Или, может быть, она смутилась, убедившись, что все прежние ее понятия поколебались, ибо ангелов не принято изображать в сапогах с отворотами и в жилетах с разводами. Она недоверчиво кашлянула и ничего не сказала. — «Сколько у тебя братьев и сестер, мой милый?» — спросила она, помолчав. «Один брат и ни одной сестры», — ответил Тони. «Его зовут Сэм, и также зовут моего папу». «Вы знаете моего папу?» «О да, я его знаю», — ласково сказала экономка. «Мой папа вас любит?» — продолжал Тони. «Надеюсь», — ответила, улыбаясь, экономка. Тони секунду подумала, потом спросил а мой дедушка вас любит? Казалось бы, на этот вопрос очень легко ответить, но вместо того, чтобы так и поступить, экономка в большом смущении улыбнулась и сказала, что, право же, дети задают удивительные вопросы, и с ними чрезвычайно трудно разговаривать. Мистер Уэллер ответил за нее, что он очень любит леди, но когда экономка смолилась, чтобы он не... Вбивал ребенку в голову таких вещей, мистер Уэллер покачал собственной головой, пока экономка смотрела в другую сторону и, казалось, был встревожен предчувствием, что пленение уже не вызывает сомнений, быть может, потому-то он и переменил вдруг разговор. «Очень нехорошо, когда маленькие мальчики потешаются над своими дедушками. Не правда ли, сударыня?» — сказал мистер Уэллер, шутливо покачивая головой, пока Тони не взглянул на него, после чего он изобразил на своем лице скорбь и глубочайшее уныние. «Очень печально», — согласилась экономка, — «но я надеюсь, ни один мальчик этого не делает». «Есть один негодный мальчишка, сударыня», — сказал мистер Уэллер, который, увидев, как его дедушка выпил лишнее по случаю дня рождения друга, начал расхаживать по дому, пошатываясь и спотыкаясь и делая вид, будто он и есть этот старый джентльмен. «Ах, какой стыд!» — воскликнула экономка. «Вот именно, сударыня», — подтвердил мистер Уэллер. «А прежде чем это проделать...» Этот вот маленький предатель, о котором я рассказываю, щиплет себя за носик, чтобы он покраснел, а потом икает и говорит: все в порядке. Спойте-ка нам еще. Ха-ха. Спойте-ка, говорит нам еще. «Ха-ха-ха!» Вне себя от восторга мистер Уэллер совсем позабыл о своей моральной ответственности, пока маленький Тони не начал болтать ногами и не воскликнул, заливаясь хохотом. «Это был я! Это был я!» После чего дедушка, с трудом овладев собою, стал опять чрезвычайно серьезен. «Нет, Тони, не ты», — сказал мистер Уэллер. «Надеюсь...» «Это был не ты, Тони. Должно быть, это был тот дрянной мальчишка, который выходит иной раз из пустой караульной будки за углом. Тот самый мальчишка, которого поймали, когда он стоял на столе перед зеркалом и делал вид, будто бреется ножом для открывания устриц». Надеюсь, он не порезался, — осведомилась экономка. — Он-то порежется, сударыня, — гордо отвечал мистер Уэллер. — Господь с вами. Этому мальчугану можете доверить чуть ли не паровую машину. Такой он смышленый малыш. Но вдруг, опомнившись и заметив, что Тони прекрасно понял и оценил комплимент, старый джентльмен застонал и объявил, что... Все это было очень-очень скверно. «Да, он дренной», — продолжал мистер Уэллер. «Этот вот мальчишка из караульной будки, он поднимает такой шум и возню во дворе, поит деревянных лошадей и кормит их травой, вечно вываливает своего братца из тачки и до смерти пугает свою мать». А она-то как раз собирается подарить ему на счастье еще одного товарища для игр. О, он очень дрянной. Он даже до того дошел, что заставил своего отца сделать ему бумажные очки, надел их и разгуливает посаду, заложив руки за спину. Изображает мистера Пиквика. Но Тони таких вещей не делает. О, нет. О, нет, — подхватил Тони. «Уж он-то не так глуп», — продолжал мистер Уэллер. «Он знает, что если он вздумает заниматься такими играми, никто не будет его любить, и дедушка совсем разлюбит, даже смотреть на него не захочет. Вот почему Тони всегда хороший». «Всегда хороший!» — подхватил Тони, а дедушка тотчас же посадил его к себе на колени, поцеловал, и в то же время, кивая и подмигивая, лукаво указал большим пальцем на голову ребенка, чтобы экономка, которая в противном случае могла быть введена в заблуждение прекрасным мастерством, с каким он, мистер Уэллер, провел свою роль, не предположила, будто речь идет о каком-то другом юном джентльмене, и ясно поняла, что что мальчик из караульной будки является лишь плодом воображения и двойником самого тони, придуманным для его усовершенствования и исправления. Не ограничившись одним только словесным описанием способностей своего внука, мистер Уэллера, по окончании чаепития подстрекнул его с помощью нескольких пенсов и полпени, курить, воображаемую трубку пить, несуществующее пиво из настоящей кружки, без стеснения изображать дедушку и, что самое главное, в пьяном виде... А это привело старого джентльмена в восторг и преисполнило экономку изумлением. Но даже таким спектаклем гордость мистера Уэллера не была удовлетворена, ибо он, распрощавшись, понес ребенка словно какую-то редкую и изумительную диковинку, сначала к цирюльнику потом к табачнику и у того и у другого повторил свое представление, произведя чрезвычайное впечатление на аплодирующих и восхищенных зрителей. В половине десятого можно было наблюдать, как мистер Уэллер нес его домой на плече, и даже пошел слух, что в это время младенец Тони был слегка под хмельком.